Песня двадцать седьмая. Появление в светильнике призрака Гвида де м о н т е ф е л ь т р а Рассказ Вергилия о состоянии р о м а н ь и По у д а л е н и и призрака путники переходят из восьмого в девятый вертеп. Вновь светочка лебаться перестал и неподвижный, тихо умолкая, от нас он удаляться снова стал. Учителя желание исполняя Тогда другой дрожащий огонек, что следом шел за ним неуставая, к себе мое внимание привлек. Внутри его я слышал раздавался какой-то странный ропот, ноупрек похожий, как тогда мне показался, как медный бык впервые застонал и в его реве голос отозвался того, кто вид и формы зверя дал тому быку. И полон был страдания тот страшный рев, хотя он вылетал из медного литого изваяния, так точно вылетало из огня неуловимо странное роптание и пронеслось около меня. Когда шано на волю вдруг прорвалось из пламени, тогда услышал я, как постепенно в звуки о б л е к а л о с ь роптание то. И раздались слова, в которых скорбь и горе выражалось. О смертный, ты лишь молвивший едва здесь п о л о м б а р д с к и можешь удалиться? Прошу тебя на миг остановиться. Пришел я слишком поздно, может быть, но я молю тебя не торопиться. Молю тебя со мной поговорить. Исполни же несчастного желание, когда сюда ты свергнут в наказание, покинув край латинский, где грешить я научился прежде, то нельзя ли поведать мне, война или мир теперь в Романии, в довольстве или в печали живет народ, мне дороги, поверь, известие те. В горах между у р б и н а и тем хребтом, где чудная картина берет начало Тибр, я был рожден. Я слушал эти речи со вниманием и в любопытство весь был обращен. Тогда учитель молвил со страданием: «С ним сам ты говори, латинец он». И я о с м е л е н этим замечанием с ответом уж готовым на губах Немедленно воскликнул: дух горящий в Романии, в Тиранах и Рабах, как в жизни прошлой, так и в настоящей всегда живет и будет жить раздор и вечных раз при страх не проходящий. Но к счастью, пока до этих пор войны там нет, о ней нет слухов даже. Равенно же несчастная все та же, чем и была. Орел поленты там гнездится, как и прежде, распустивший над червями к р ы л ь е Городок в кровавой битве галлов истребивший и при осаде давший им урок теперь не тот, чем прежде быть он мог. А подвигах великих позабывший зеленых лап теперь узнал он гнет. Верукио, название пса, носивший своим щенком по-прежнему грызет свою добычу. Помнишь ты, наверное, им был убит Монтанью в свой черед. При двух реках Ламоне и Сантерна в двух городах по-прежнему царит меняя убеждение лицемерно лев в поле белом. Так же всех дивит тот городок, что Савио волнами у берега цветущего обмыт, как прежде м е ж свободой и цепями живет доныне он, расположен между своей долиной и горами. по прежнему теперь несчастлив он. ты видишь, я не медлил на ответы, вопросами твоими не смущен. теперь кто ты? ответь без страха мне ты. И долго в мире Божьем пусть живет твое о призрак имя. В Свой черед я призрака ответа дожидался, и призрак колебаться тихо стал, и наконец ответ я услыхал. Когда б я хоть минуту сомневался в том, что попавший в этот темный ад уж никогда не вырвется назад. то мы его не знал бы ты ответа, но так как хорошо известно мне, что все, кого вмещает безна д это, на в е ч н о отдаются сатане, то я готов прервать свое молчание, забыв простыд в подземной глубине. Так выслушай правдивое с к а з а н и е Я воином когда-то в мире был. потом, чтоб все греховные деяния простились мне, в монахи я вступил, надеялся, что пост и воздержание спасут меня, и я бы заслужил прощение, принявши сан духовный, когда бы мне позор ему и грех не помешал тогда отец верховный меня поверг. Он в безнупрежних д всех моих грехов, О днях печальных тех ты в ы с л у ш а й рассказ мой хладнокровный, когда я молод был и на земле жил в образе и з крови и из тела, я львёнком не являлся в мире смело, но был лисой и действовал во мгле, обманы все узнал, все ухищрения. И в ы г о д ы ловил я в каждом зле. Лукавые такие похождения печальную известность дали мне и скоро разнеслись по всей стране. Меж тем дни шли, и юность уходила, и для меня то время наступило, когда седеют наши волоса и опускать нам нужно паруса. И вот когда все томне опостыло, к чему я жадно некогда рвался, я обратился к Богу, ожидая спасения в покаянии. О, мог покаяться, спасти себя тогда я, но в безнугрешных д дел опять увлек, все помыслы хорошие р а с с е е в меня владыка новых фарисеев. И бросил снова в гибельный поток. В то время вел войну он не с жедами, не с сарацинами. Его врагами являлись христиане. Никогда никто из них подакрый не являлся за лаврами победы в те года и с областью Судана не старался входить в дела торговые тогда. На них похожим папа не казался. Он свой верховный сан забыл вполне, с величием святого пострижения, забыл, что были вервия на мне, в которых находили искупление монахи, их носившие во сне и наяву в своем уединении, и как молил Сильвестра Константин. Ему дать от проказа исцеление, так и меня, духовный властелин, просил спасти его от иступления неодолимой гордости. В ответ ни слова не сказал я о пьянении, какое то в той просьбе видя. Нет, он продолжал, забудь свое смущение, я отпущу твой грех, но дай совет. Как взять мне пенистри на безсражение? Ты знаешь, рай я отпирать могу и два ключа от неба берегу, хоть Целестин от них и отказался. При тех речах не мог я устоять и быстро искушению поддался. Я отвечал: когда мне отпускать святой отец грехи ты в состоянии? То помни же, чтобы преград не знать и выполнять заветные желания как можно больше людям обещай, но обещаний тех не исполняй. Тогда то все твои предначертания и с п о л н я т с я и твой святой престол получит новый блеск и обаяние, когда моей кончины час пришел. Когда святой Франциск за мной явился, то близ меня он демона нашел, который так к святому обратился, о с т а в ь его, он не принадлежит. За что меня ты оскорблять решился? Он мой теперь и в тартар полетит за свой совет лукавый прежде смерти. С тех пор его. Ад целый сторожит, и в в о л о с а его давно вцепились черти. В одно и то же время он хотел и каяться, и предавать умел. О горе! крикнул я, когда тот демон схватил меня и продолжал, меж тем он подумал: вероятно, ты, что мне и логика людская не под силу. Не думай дурно так о Сатане. Тогда сюда в подземную могилу он к минусу принес меня, а тот своим хвостом раз восемь окрутился вокруг спины, раскрыл кровавый рот, сам укусил себя и разразился проклятием. Попал ты в тот проход, где грешников огонь на век пожрет. С тех самых пор в огне я поселился и в пламенной одежде стал страдать. Рассказ души погибшей прекратился. Тень двинулась и начала стонать, колеблясь и крутясь в своем движении. И далее мы стали пут ь д е р ж а т ь туда, где в новом мрачном помещении томились души с очень давних пор. Зато Что не боялись преступления, за то, что в мире сеяли раздор.